Прощальное рукопожатие. Римские триремы уже скрылись из виду, а пальцы Махара продолжали ныть от прощального рукопожатия. У наварха Сервилия была крепкая лапа, и, будучи человеком чуждым деликатности, истинным ромеем, он и этим способом старался показать свое превосходство над собеседником, даже если тот был царем. Впрочем, отплытие такого мужлана вовсе не радовало Махара. За спиной Сервилия более или менее спокойно прошла зима. Каждый раз, когда Махар оказывал Ромеям гостеприимство во дворце, тот старался его успокоить какими-нибудь баснями. В последний же раз, сжимая руку Махара словно клещами, он сказал, «Не трусь, Махарка, твоего папашу вместе с братьями и сестрами не иначе как засыпала в горах снежная лавина. Ну скажи, разве можно перейти Кавказ зимой?» Ну, а если он с какой-либо сотней беглецов уцелеет, разве такой крепостью, как Пантикопея, ему овладеть? Да и твои бравые моряки не пропустят его через Боспор. Морщащийся от боли, Махар кивал головой. Но страх не рассеивался, ведь ему было известно то, о чем римлянин и не догадывался. В Пантикопее были еще живы старики, помнившие Митридата юнцом, и рассказывавшие всем встречным и поперечным о его красоте и мужестве. Да и те, кто ни разу не видел Митридата, были наслышаны о его победах, а когда приходила весть об его очередном поражении от Сулы, Лукула или Помпея, они не падали духом и обычно говорили «Ничего, наш Митридат этим ромеям даст, так что соберись, Митридат, до Боспора один». Корабли выйдут ему навстречу, а стражи откроют все городские ворота и высыпят ему навстречу. Пребывание же в городе римской эскадры еще более возбудило симпатию к Митридату. И Махар сделал все возможное, чтобы в случае возвращения Митридата скрыться. На боспорские военные корабли были доставлены амфоры с земляным маслом, за городские стены прорыт подземный ход, и был куплен резовый конь победивший в Олимпии, на котором можно было бы доскакать до Херсонеса. Для него была превращена в конюшню заброшенная гробница древнейших обитателей Таврики кемерийцев.